Мемуары написали, рукописи сложили, но сначала возникли трения в совете ветеранов, потом трудности в издательстве, а в довершении умер энтузиаст-составитель. Воспоминания затерялись, а ведь в них вполне могли оказаться неизвестные сведения о пустыре. Визит к наследникам покойного составителя ничего не дал, нужно было идти в издательство. Пока могучий Бодин, напрягая последние силы, выпутывался из заключительной фразы, в классе развернулись привычные события. Челышева нацарапала записку, дождалась, когда я отвернулся и перебросила ее Расходенкову, послание, не долетев до адресата, упало в проходе, гена конспиративно уронил учебник, поднял письмецо, но, обнаружив, что его засекли, сунул бумажный квадратик в книгу. Однако, кроме меня, за этой классной почтой нехорошим взглядом наблюдал Еребеев. «Опять передача мыслей на расстоянии, Расходенков?» «А что я?» — невинно удивился получатель и поглядел мне в глаза. Я медленно и неотвратимо подошел к Расходенкову и раскрыл заложенный записый учебник. Боже милостивый! Длинноволосому и очкастому Чернышевскому было пририсовано коротконогое тело и электрогитара. Нужно сознаться, Николай Гаврилович оказался потрясающе похож на покойного Джона Леннона. Я несколько раз многообещающе перевел взгляд с испорченной книги на Расходенкова и обратно, а когда обернулся, чтобы пристыдить Чевышеву, то обнаружил дверь распахнута, а Керебеева на месте нет. То его не выгонишь, что сам уходит, сердечно посочувствовал Бабкин. А что там Генка в учебнике нарисовал? Неужели колы женщина? После шестого урока я чувствовал себя так, словно всю ночь продежурил в редакции, но в номере, тем не менее, прошла фигурительная ошибка. Учительская меня трепетно ждала группа проштрафившихся пятиклассников. На первом уроке у них была физкультура, поэтому на моем втором они безумно стволали.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 что больше прощения не будет. Как только моя авторучка коснулась разграфленной страницы дневника, похожей на лист накладной, Шибаев тут же оборвал свое «Мы больше не будем» и равнодушно следил за рождением надписи о его безобразном поведении, призывающей родителей немедленно прийти в школу. Закончив писать, я из любопытства пролистнул дневник, испещренный автографами всех учителей, включая директора.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 «С Расходенковым обязательно столкнетесь!» И Борис Евсеевич, откинувшись в кресле, начал рассказывать о младшем научном сотруднике Расходенкове, при этом имени учителя морщились, как от сверлящего звука бормашины.